8.2. Рациональность потребителя и свобода выбора. В своих рассуждениях экономисты исходят из предположения, что потребители ведут себя на рынке рационально. В самом общем смысле, вести себя рационально значит стремиться достичь максимального результата при ограниченных возможностях. Формулируя принципы рационального поведения потребителя, экономисты вовсе не определяют цели рационального потребительского поведения, оставляя раздумья об этом философам религиозным проповедникам, политикам и самим потребителям. Экономисты интересует иное. Как ведут себя люди, реализующие свои индивидуальные интересы в мире ограниченных возможностей? Очевидно, что главным ограничением для любого потребителя является размер его дохода. Поскольку потребности многообразны и безграничны, а доход, то есть располагаемый потребителем сумма денег, ограничен, покупатель вынужден постоянно совершать выбор из огромного количества товаров, предлагаемых ему на рынке. Естественно, предположить, что, совершая этот выбор, потребитель стремится приобрести наилучший набор товаров из тех, которые доступны при данном ограниченном доходе. Экономическая теория утверждает, что не существует объективного критерия для того, чтобы определить, какой же набор товаров является наилучшим для данного потребителя. И только потому, что потребитель выбирает наилучший набор товаров со своей индивидуальной, то есть субъективной точки зрения – вспомните удивительно точный афоризм Козьмы Прудкова. «Каждому лучшим кажется то, к чему он имеет охоту». Конечно, субъективный подход не безупречен. Человек – сложное существо и далеко не всегда ведет себя рационально в указанном смысле. Разумеется, представление о рациональности потребителя упрощает механизм его экономического поведения, и тем не менее большинство потребителей действительно стремятся получить на свой ограниченный доход максимум удовлетворения. Страница 115. Особо надо подчеркнуть, что вести себя на рынке рационально вовсе не значит обязательно быть прижимистым и мелочно расчетливым. Не следует думать, что человек, истративший свое состояние на миллион алых рост для своей любимой, Нерациональный потребитель, а другой, положивший деньги в коммерческий банк под высокие проценты, наоборот, рациональный потребитель. Теория потребительского поведения признает рациональным потребителям и того и другого, если только они действительно выбрали наилучший, с их субъективной точки зрения, вариант потребительского поведения. Это значит, что каждый потребитель имеет своего рода индивидуальную шкалу предпочтений и, реализуя ее при ограниченном доходе, стремится достичь максимально возможной степени удовлетворения. Если заменить слово «удовлетворение» более подходящим для данной ситуации термином «полезность», то рациональное поведение потребителя состоит в том, чтобы максимизировать полезность при ограниченном доходе. Категория «полезность» играет в экономической теории настолько важную роль, что на ее характеристике следует остановиться подробнее.